Глава пятая. Монстры. Трое. Черт, как же не хватает сейчас формы. Еще больше коммуникатора, который я вместе со штатным обмундированием и личным оружием сдала коменданту гарнизона. В общем, никакой возможности связаться со своими и понять, что происходит. То, что на станции чрезвычайная обстановка, стало понятно едва в коридоре, по которому я неспешно топала к стыковочному ангару, замигало аварийное освещение. Проблемы с энергопитанием? Первая догадка, что пришла в голову, быстро уступила место недоумению, когда в отдалении заверещала зеленая сирена. Мы эти звуки, чтобы не путаться, обозначали разными цветами, возвещая о разгерметизации в отсеке. В каком? И почему? Что вообще происходит? Ведь явно что-то происходит. Переключиться с грустных мыслей, а я покидала место, с которым, вопреки всему, была связана часть моей жизни, получилось не сразу. Но глубинное чувство тревоги, не оставляющее в последние дни, усилилось. Сбой электричества и утечка воздуха? Все разом? Как же не хватало возможности получить информацию о происходящем? Невольно оглянувшись, словно ожидая увидеть кого-то, преследующего по пятам, И я перешла на бег. «Скорее. Нужно попасть в ангар. Там есть системник с выходом на общую связь. Коды я знаю. Запрошу данные». Придерживая на плечах рюкзак со своими личными вещами, ладонью, заученным до рефлекса движением, коснулось уха. черт, черт!» чёрт. Нет больше коммуникатора. «Теперь я пассажир. Простой транзитник на борту у вечных дальнобойщиков. Космических дальнобойщиков, конечно» и не совсем на борту, но надо бы поспешить. Если на станции какие-то проблемы корабль могут отправить во своясе вне графика, мою скромную персону никто ждать не станет. Так, пожмут плечами и скажут, улетишь как-нибудь в следующий раз. Вот что за мысли? И затылок вспотел. Дергаюсь. Так рада, даже гипотетической возможности задержаться. Ага, за душевные беседы с Дором мне тогда не избежать. А что там в итоге? убиваем друг друга на почве неразделенного непонимания? Да уж. «Трое?» Накликало. Или мне уже мерещится голос экс-напарника? Чего ж вопит-то так? Да стой же, идиотка!» Он без вариантов. Не пережил мысли о разлуке без прощания? Вот же мудак! Я прибавила скорость, стараясь поскорее выскочить из перехода, куда Доран выбежал из бокового коридора. Всего-то пара сотен метров до стыковочного. Не переживу, если я вился в слезах каяться. И это после того, как я сгадил все хорошее, что было между нами. Стой, трое! Рывок за плечо и готово. Я отлетел к стене. «Да твою ж маму! Он что, не наигрался в свои игры?» Злость в душе мгновенно переплавилась в такую ярость, что я на полном серьезе вознамерилась на прощение оторвать экс-напарнику его островерхое ухо. «Ты, отстойный Рарк!» развернувшись, выплюнула в лицо с лютой ненавистью. «Как у тебя совести хват? Тро, заткнись!» «Что-то не так!» Я вновь со всей отчетливостью поняла это, встретив его затравленный взгляд. То, как он рванул меня к себе, на миг притиснул к груди, чтобы тут же отшвырнуть к переборке и заговорить. Быстро, рвано, едва понятно. «Времени нет объясняться. Просто пойми, они вырвались, эти твари. Тро, ты меня слышишь?» Тряхнул меня, ударив слегка затылком. «Очни же! Амел ты на свободе!» Не дав мне ответить, стиснул ладонь рукой и потянул за собой, с места переходя на бег. Не противясь, селись уразуметь отрывочную информацию, выданную Рарком, больше того, поверить в нее, я безропотно следовала за ним. Да и бежал Дор туда же, куда стремилась и я, стыковочный отсек. Через пару секунд мы к нему и выскочили, через проход, который использовался для разгрузки прибывающих транспортников. Сейчас одна из дверей, перекрывающих проем, судорожно смыкалась и отъезжала в сторону, другая была зажата перевернутым силовым погрузчиком. А в самом ангаре творился настоящий ад. Дым, скрежет, световые всполохи, сопровождающие звуки выстрелов и... Военные, военные, военные! Как их много! Так все правда? Дорн не шутил. Седьмой, ты помнишь, что случилось тогда в лаборатории, когда он тебя схватил? Рарк, выбрав момент, когда дверь открылась, дернул в проем меня, застывшую при виде суматохи. Троши велись. Прошу тебя об одном. Не оглядывайся. Просто беги. Ты должна попасть на корабль и убраться с этого проклятого места. Не вмешивайся. Просто поверь. Ты ничего не сможешь сделать. Просто успей и выживи. Очередной мощный рывок, призванный придать мне ускорение. Цель — переходной шлюз. Я видела его, смотрела только на него, словно вдруг испугалась, что в столпотворении огромного отсека потеряю. Мольбы Дорана, а он именно молил, как-то отчаянно заклиная и ругая одновременно, оказали странный эффект. Я безоговорочно верила, как если бы последние полчаса бежала с ощущением настигающей угрозы, словно предчувствовала, что за мной по пятам бежит смерть. Он ошибся. Намерение во что-то вмешиваться у меня отсутствовало напрочь. Разум словно парализовало, зациклив на одном: Надо попасть на корабль. Толком ничего не понимая, я осознавала только одно: мир вокруг сошел с ума и моя роль в этом помешательстве незначительна. То, что настолько напугало Рарка, заставило его спасать меня, за этим поступком было так много подспудного и ранее несказанного, столько значимого и все объясняющего, но времени думать об этом, а уж тем более говорить, не было. Доран волок меня за собой, двигаясь на пределе своих сил, быстро, так быстро, как никогда не бегал на тренировках. И я бежала, не чувствуя ног, порой едва касаясь пола, едва ли толком осознавая происходящее. Вспышки выстрелов, жар лучевых разрядов, кровь и крики, много криков. Все слилось в вихрь безумия. До матово-прозрачных, мягко колыхающихся створок заветного шлюза не больше 10 метров. Еще немного, и я у цели. Доран вдруг остановился. Так резко и неожиданно, что я налетела на него, впечатавшись в спину экс-напарника с огромной силой. Правую часть тела пронзила болью, но я не закричала. Не смогла. Грудь сжала спазмом, когда увидела причину остановки. Преграждая путь, на расстоянии вытянутой руки от Рарка стоял он. Седьмой. Тот омёд, что напал на меня в лаборатории. Узнала я его мгновенно. Что? Как? Откуда? Множество вопросов, которые даже не успели возникнуть в голове, настолько молниеносным оказалось происходящее. Но одновременно из-за шока я видела все как в замедленной съемке, возможно, предсмертными образами запечатлевая в сознании каждый миг. Безмолвный вопль в моей груди еще не оформился, когда я ощутила. Доран что-то вдавил в мою ладонь. Инстинктивно сжав руку, механически распознала привычную тяжесть энергоклинка — единственного оружия против амиотов. Посмотреть и убедиться я не могла, не в силах оторвать взгляд от огромного темного мужского силуэта с копной неровных, свалявшихся темных волос и прожигающим насквозь холодным взглядом сиреневых глаз. «Спасись!» — скрик Дора, одновременный толчок вперед и рывок его руки — которое он ухватил Амиота за шею, стремясь поменять нас местами, оставить чудовище позади. Скорость Рарка мне показалась запредельной. Он превратил мое тело в снаряд, который едва ли не кубарем полетел вперед, в доли секунды миновав монстра. Если бы... В тот же миг в сознании впечатался образ в ответ, перехваченного ладонью горла Дорна, его тело, взмывшее в воздух по велению серокожей руки... Орел фиолетовой тени, окутавший голову Рарка, пара хрипов, судорожная конвульсия. Все. Безжизненное тело экс-напарника с возмутительной легкостью потерявшего жизнь упало на пол. И все это в эту крошечную часть мгновения, когда я проносилась мимо чудовища. Рассказы Дорана не лгали. А менты – самое жуткое, что существует в нашей Вселенной. Во всех Вселенных. Эти твари ненасытны. Осознала это, когда смертоносный фиолетовый туман развернулся передо мной, застилая взгляд и мешая дышать. Неужели это последнее, что я увижу в жизни? Густой лиловый сумрак, в глубинах которого исчезнет и моя душа? Заученным движением, вскинув клинок, я едва не заорала от боли. Эта руку дернула невидимой силой, явно ломая, заставляя пальцы разжаться. Нет, не с моими возможностями противостоять чудовищу. Напрасно. Все напрасно. Сияющий яростью сиреневый взгляд словно отпечатался в душе под похоронный звон упавшего на металлическое покрытие пола клинка. Мой реквием. Мой ужас. Не стану. Внезапно удушливая мгла исчезла, позволив дышать, судорожно хватая ртом воздух. Напротив моего лица оказалось лицо монстра. На моих глазах темной щеки коснулся опаляющий луч лазера, и след от ожога почти тут же зарубцевался, чтобы постепенно и вовсе исчезнуть в ритме движения губ. Он говорил натужно, как если бы делал это впервые. «Быстро, неинтересно. Хочу насладиться». Мое тело словно былинка взмыло вверх. Твердая, будто облаченная в прочнейшую броню, рука перехватила поперек груди, удерживая на весу в положении, когда моя спина оказалась прижата к груди чудовища. Груди, где совершенно размеренно билось его сердце. Падающие тела вокруг. Снова и снова ими был услан наш путь. Выстрелы, вспышки, хлопки, крики и запах крови. Все стало безликим фоном. В следующий свой вдох я вместе с монстром нырнула в проем стыковочного шлюза. Добралась. Более телесной, при том, что в плечом не прилетело отголоском того самого удара лазером, что не повредил тело мёта, было не сравниться с безумием душевных мук. Все вокруг умерли или умрут в ближайшее мгновение, А я... Я стала билетом для чудовища, невольно указав ему путь к свободе. Им, поняла, переведя взгляд и обнаружив позади других амиотов и других пленников, недавние подопытные, вырвавшиеся из клеток, тащили по меньшей мере троих. Все это я сейчас воспринимала едва ли осознанно, сама чуть ли не умирая от ужаса за свою жизнь. Крепкая рука захватившего меня амиота, сдавившая тело и не оставляющая мысли о побеге, стала чем-то сродни оковам. Удушливые страхи, чувство абсолютной беззащитности сдавили грудь. и Я понимала, что ничего хорошего случиться уже не может. Не после того, как увидела, с какой стремительной ловкостью седьмой убил Дорана. Крепкого как бы Рарка, с огромным боевым опытом за плечами, выжившего в прошлое столкновение с этими чудовищами. Однако для Мета справиться с ним оказалось не сложнее, чем раздавить букашку. И это ужасало, заставляя волосы на голове шевелиться от ужаса. Ведь мы, все мы сопричастны к появлению этих чудовищ. Они уже не те, с кем воевал Дор. Совсем не те. Они продвинутые, неуязвимые и еще более чудовищные. Пусть сравнивать мне не с чем, но увиденного я не смогу забыть до конца жизни, какой бы короткой она ни оказалась. А другого не предвидится. Только бы не мучили. В глубине души я уже приняла неизбежное, собственную гибель. И ощущение близости тела седьмого усиливало эту неизбежность. Такое спокойствие и невозмутимость. Он двигался ровно, явно четко представляя себе свой следующий шаг. Дышал глубоко и спокойно. Так, должно быть, свела бы себя я, шагая с подносом вкусной еды, от раздаточной зоны к выбранному столу и предвкушая чудесный ужин. Как горько и как ужасно закончить жизнь в качестве аналога томата, безжалостно переваренного организмом чудовища. Почему я? Риторический вопрос. Ужас и смирение со смертью отступают. Вот и я наверняка пустым и лишенным осмысленности взглядом смотрела вокруг, безвольно болтаясь в руках своего преследователя. Того, с кем у меня давний счет. На других пленников смотрела без малейшего облегчения. Мысль о том, что ни мне одной уготована участь деликатеса на ужин, не вызывала успокоения. Как-то механически узнала троицу из экипажа крейсера. Сознание просто поставило галочку, принимая этот факт. Одного из них я даже знала по имени. Игерь. Тот самый штурман, что приходил ко мне в лазарет. Впрочем, сейчас события недавних дней казались прошлой жизнью. Мир разделился на до и после побега чудовищ. Выпученные глаза, рот, разинутый в безмолвном крике ужаса, спутанные, покрытые горью волосы. Со стороны я, несомненно, выгляжу так же. Но сочувствия не было. Все разумное и человечное во мне убил ужас. Я вообще ничего не чувствовала. Мужчину, так же, как и меня, перехватив поперек груди, нес амьот, не менее жуткий, чем седьмой. Возможно, они прихватили кого-то еще. Возможно, нет. Я была не в том состоянии, чтобы анализировать и размышлять над происходящим. В любом случае, кроме нас четверых, в рубке управления транспортника, до которого амьоты добрались за считанные секунды, членов экипажа не было. Они наверняка встали на защиту крейсера наравне с военными, а если кто-то и остался внутри. Вновь я словно в воочию увидела последний миг жизни Дорана и содрогнулась, понимая, насколько жалкими кажутся теперь все прежние страхи и переживания. Сидеть. Здесь. Сбросив меня на одно из кресел, предназначенных для пилотов, и придавив плечо рукой, удерживая в неподвижности, Седьмой развернулся, осматриваясь. Я видела его профиль. Жесткие, словно рубленые черты. Полные, плотно сжатые, сухие, потрескавшиеся губы. Крупный нос, грубую линию подбородка, лишенного волос. Это лицо... Оно сейчас казалось мне лицом статуи. На нем жили лишь глаза. Яркие, жуткие, буквально сканирующие все вокруг и оттого такие сияющие. Передо мной был монстр. Настоящий. Не знающий жалости, не признающий преград, не останавливающийся ни перед чем. И он такой не один. Поступив с другими пленниками так же, как седьмой со мной, а двигались в совершенно непонятном ритме. Молча перемещались по рубке, сменяя друг друга. Исчезали в распахнутом проеме шлюза и снова появлялись. Наверное, все это длилось несколько минут, но мне казалось, прошли часы. Ты. Неожиданно резко ожил седьмой, все это время сохранявший неподвижность. Давление его руки ослабло. Она исчезла с моего плеча, и я вздрогнула. Однако, посмотрев на лицо Амиота, поняла. Вовсе не мне предназначалось его восклицание. Сиреневые глаза, по-прежнему стоящего рядом со мной монстра, с устрашающим вниманием изучали... И геря. А губы нехотя и как-то натужно шевельнулись, исторгая. Место, где пилот. Штурман, за спиной которого находился еще один омет, кажется, третий. Я видела его на первом спарринге. Нервно дернулся. Оглянулся затравленно, словно не веря, что ему задан этот вопрос. «Я не пилот!» Со второй попытки судорожно выдохнул мужчина и натурально заскулил от приступа паники. Едва на его затылок легла мощная когтистая серокожая рука третьего. Сгребла за волосы и дернула вверх, заставляя подняться. «Слышал тебя другое», — говорил ей. Теперь заскулила я, впечатанная в сиденье повторным ударом по плечу, в смятении от непонимания. «Как? О чем заявляет это чудовище?» В ступоре, порожденном ужасом, мой мозг работал избирательно. Так мгновенно в памяти пронеслись обе недолгие встречи в лазарете с этим мужчиной. Амёд сказал «слышал?» Но он... Он не присутствовал ни при одной из них. Более того, был далеко. Точно сидел в камере в нижнем секторе станции, усиленном для содержания пленных. Как в таком случае мог слышать то, о чем мы говорили наедине?» В единственный ответ на вопрос я боялась поверить. Что они вообще такое, эти аммиоты? «Где твое место? Займи!» Жестко повторил седьмой. «Корабль надо увести. Было заметно, что речь дается ему с огромным трудом, словно он использовал ее впервые. Но уже четвертая произнесенная при мне аммиотом фраза звучала увереннее пример поразительной обучаемости и еще одна наглядная демонстрация превосходства, я вновь вспомнила последний хрип Дорона. О чем я вообще? Мы все виноваты. Мы все невольно участвовали в этом, в их совершенствовании. Амиотов. А сейчас пришло время платить за ошибки. Безмолвное смирение. И Я пожинаю его плоды. Как горько. Никогда. Зарал и герь, начав извиваться в захвате сильных пальцев третьего, по-прежнему сжимающего его волосы. Штурман осознал требования напавших, но думал при этом совсем не о том, о чем я. «Вы, покойники, и мы, покойники, едва чалите, по вам дадут общий залп и сожгут ко всем чертям. Так какой смысл?» Захрипел, когда вторая рука амета схватила его за горло и рухнул в кресло, хватаясь за грудь, судорожно дыша и откашливаясь. Третий его отпустил. Я не сразу поняла, почему. Как и не сразу осознала, что седьмого больше нет рядом со мной. Он так же быстро, как в ангаре, скользнул к штурману и теперь нависал над ним, вжавшимся в сиденье. «Думать, подчиняться», — холодно чеканило мед. «А если нет...» Он отступил, оглядываясь, и, будто среагировав на безмолвный приказ, еще один монстр легким движением выдернул из соседнего кресла не самого щуплого мужчину в рабочей униформе. Одного из тех пленных, что, подобно мне, амиуты захватили живыми. Одной рукой за шкирку поднял над полом, словно тот ничего не весил, перехватил другую и... Я думала, что снова увижу фиолетовую тень, вытягивающую жизнь из бренного тела. Отнюдь. В арсенале этих чудовищных созданий оказалось куда больше отвратительных способов устрашения. Душераздирающий крик боли заполнил рубку, заставив меня судорожно зажать ладонями уши и зажмуриться. Видеть, как безвольно повисает медленно выдернутая из сустава рука, оказалось выше моих сил. «Хочешь быть на его месте?» Я не видела, но все равно слышала гортанный голос седьмого. Отстраненный и невозмутимый. Это только добавляло ужаса ситуации. Неужели мы все, кого аммиоты оставили в живых, скоро позавидуем мертвым? Мучения, обещаю. Легкой смерти не будет, если останемся. Залп – это мгновенная смерть. Ты ее предпочтешь для себя и других. Решай. А мед неспешно обернулся, ткнув в меня рукой. «Следующая она. Буду на спине сдирать. Кожу. Начинаю». Даже не осознав этого поначалу, я завизжала. Сипла из последних сил. Больше всего виск походил на монотонную трель звонка. Что кричу, поняла лишь встретившись взглядом с шалевшими глазами штурмана. Словно все органы чувства трофировались. Слух, обоняние, я ничего не осознавала, а тело окаменело, перестав ощущаться. Предвестие невыносимой боли? Сиреневые глаза седьмого смотрели спокойно, даже с изучающим интересом. Это спокойствие ужасало. В один момент я поняла, что не выдержу. Кажется, к этому же выводу пришел член экипажа, которому по злому року судьбы пришло в голову разболтать мне о своих навыках. Наблюдение за чужой болью – мощный стимул. И штурман обреченно стиснул зубы, сделав нужный ометом выбор. «И пусть!» – мысленно заклинала я совесть, испытав сравнимое с воскрешением облегчение, едва поняла, что и геря сломили. «Мы все одно погибнем. Ведь транспортник уничтожат, едва он отстыкуется от станции. Уж лучше так, чем...» Бледный на шатающихся ногах штурман добрел до передней панели. Остальные члены экипажа сидели с не менее бледными лицами. Кто-то отводил взгляд, кто-то просто смежил веки, селись пережить миг ужаса. Трясущимися руками Игерь надел шлем и принялся активировать системы, но внезапно замер, словно наткнулся на какое-то препятствие. Обернулся и растерянно развел руками, боясь поднять взгляд на похитителей. «Я не смогу отчалить!» «Стыковочный узел заклинило!» Каких действий он ожидал в ответ? Мы все ожидали. Собственных мук, вызванных яростью и бессилием недавних подопытных? Вероятно, да. Однако голос седьмого по-прежнему звучал ровно. «Знаю. Тебе готовить корабль. И ждать. Сигнал. Дам». Наступившая тишина лучше всяких слов выразила общее потрясение. Неловко развернувшись к панели управления, штурман вновь принялся что-то там активировать трясущимися руками. Поверил ли он словам и Поверили ли мы все? Ведь если они реальны, эти монстры, как быстро они освоятся в наших технологиях, так презираемых ими технических механизмах. Инстинктивно облизнув сухие губы, поняла, что мы присутствуем при зарождении апокалипсиса для нашей Вселенной. Бомба с неизвестным механизмом запустилась. Наши ученые из жутких фантомов создали нечто несоизмеримо более кошмарное. Физическое воплощение вселенского ужаса. Разумное, бесчувственное, совершенное и самообучаемое воплощение. Что именно скрывалось за словами седьмого? Из-под полуприкрытых век я наблюдала за ним, страшась оторвать взгляд, хоть на миг и пропустить... «Нападение? Когда, как он и сказал, придет мой черед послужить их интересам?» Внешний омёт походил на статую. Замер, уставившись своими странными глазами в пространство, перестав обращать на происходящее вокруг внимание. Вновь закравшаяся прежде мысль мелькнула в голове. Как он это делал прежде? Дистанционно. Слышал, как Иггер разболтал не о своих умениях. Пусть все это плохо укладывалось в моей голове, но, вероятно, это норма для существ, привычных к бестелесному существованию? Что, если здесь сейчас лишь тело мёта, а упрятанная в его недра чудовищная суть бродит где-то, подобно неприкаяному духу? Всегда ли это сопровождается фиолетовым туманом? Выходит, и во время нашей болтовни в лазарете это инопланетное злое привидение было рядом? Это так работает? Или все куда хуже, и возможности ометов предполагают нечто, что мне даже в голову не приходит? Телекинез? Какие-то ментальные способности? Возможность раздваиваться, незримо присутствуя сразу в нескольких местах? И сейчас тело монстра здесь, а его фантомные сущности где? И чем они заняты? Продолжают уничтожать защитников станции, обеспечивая безопасный отлет? Или каким-то неведомым образом влияя на механизмы, созданные нами, чинят сейчас поврежденные зоны транспортника и стыковочного механизма? Наоборот? Это вообще возможно? Впрочем, из того, что о них говорили, поглощали целые планеты и космические станции, у этих существ иное восприятие. Невольно тряхнув головой, я прогнала совсем уж дикие мысли. Я всерьез размышляла о том, что седьмой исправит ущерб, намеренно нанесенный обитателями станции стыковочному узлу или, наоборот, лишит возможности работать системы, призванные помешать отлету. Заметив быстрый нервный взгляд штурмана в сторону седьмого, вдруг заподозрила, что он размышляет о том же. Есть ли у подопытных возможность обеспечить свой побег? Стараясь не думать о том, что у монстры рядом, возможно, все сильные, как мифические боги, заметила странность. В рубке управления стало тесно. За последние минуты сюда ввалилось столько аминотов, что я ж задохнулась. Многие из них держали на руках. Тела? Казалось, воздуха в помещении перестало хватать. Вместе с монстрами нахлынула и новая волна запахов. Знакомых и чужих, привычных и нервирующих потных тел, гари, жженого мяса, медикаментов и дезинфектантов, знакомых по посещениям лабораторного сектора. Ощущение тесноты усугубило практически у моих ног уложенное на пол ноша одного из аммиотов. Инстинктивно поджав ноги, я перевела взгляд на тело внизу. Только мелькнувшая мысль, еще один несчастный, приготовленный на ужин, исчезла мгновенно, едва я поняла, что это тоже один из бывших подопытных только без сознания, одежды и... Боги. Внимательнее всмотрелось вычертание фигуры. Грубой, массивной, но все равно имеющей заметные выпуклости там, где у мужчин их точно быть не должно. Женщина? Это... это... женская особь? Секс они там имитировали. Самки-ометки. Не полюбили друг друга. Как на его услышала голос Дорона, который с изрядной долей насмешки отзывался о тех, кого сейчас видели мои собственные глаза. Прежде заслоненные захватом фантомной руки, сейчас всплыли и другие воспоминания. Экран с подкрашенными голубым и розовым цветом клетками, процесс поглощения одних другими. Позже напарник намекнул, что эксперимент в тот день касался репродуктивных функций, попытки искусственного оплодотворения. Неудачный эксперимент. Ха! Я едва не застонала в голос, припомнив, как в тот момент крайне беспечно и поверхностно восприняла эту информацию. Ну, самки и самки. Но теперь... Теперь я совершенно по-иному смотрела на страшный результат жуткого эксперимента по наделению аммиотов физическими телами. Разнополые. Мысль о том, что ученые дали этим монстрам возможность размножаться в физическом воплощении, ужасала. Да, в тот день Рарк сказал, что у них ничего не вышло, но. Когда это было? Три недели назад! За это время многое могло измениться. Начинай. Разгон. Неожиданно громкий приказ седьмого совпал со скрежетом и мощным толчком, когда тело сдержали только фиксирующие ремни сиденья. Я моментально забыла о женщине ометке и, бросив затравленный взгляд на обзорный экран, где до этого наблюдалась лишь гладкая стена швартовного узла, увидела совсем другую картину. Внешний обод станции, к которому крайне редко причаливали транспортники, постепенно отдалялся. Выглядел он сейчас своеобразно. Выступающие лапки механизма для фиксации кораблей изломаны. Одна повисла в неестественном положении на вырванных крепежах. Другая вообще медленно вращалась на единственном удерживающем ее тросе. Створки, предназначенные закрывать стыковочный шлюз, выглядели покореженными, словно их изнутри выдавило взрывной волной. А в глубине раскрытого зева до сих пор виднелись световые зорницы. Это случилось. Каким бы ни был неведомый мне способ, но седьмой оказался прав. Аметы сделали так, что корабль сумел отстыковаться от станции. Мало того, они явно позаботились и о безопасности отлета. Ударная волна, по поводу природы, которой я могла лишь строить предположение, накрыла весь стыковочный отсек и вывела из строя внешний обод станции с нашей стороны. По крайней мере, я не видела движения защитных орудий. Все они мертвыми застывшими стволами грозили открытому космосу, а не убегающим на грузовом транспортнике пленникам. Невероятно! «Нас так и отпустят? Не будет заключительного смертоносного залпа». И герь, как и другие члены экипажа космического грузовика, подобно мне, неверящим взглядом пялился на внешние экраны. Не знаю, сколько длился ступор, но резкое прикосновение к ноге заставило опомниться. В том напряжении, в котором находилась, отсчитывая секунды и гадая, будут ли попытки со стороны выживших на станции уничтожить транспортник, А с ним и нас. Действительно, ужасно испугалась, когда кто-то резко стиснул лодыжку. «Ай!» — завопила от неожиданности, заставив всех, от амиотов до пленников, обернуться в моем направлении. Но последствия напугали еще больше. Прежде чем все обернулись, а последние звуки слетели с моих губ, рядом оказался седьмой. Он замер напротив, склонив голову, и уставился с высоты своего немалого роста. Смотрел вопросительно, Ик, а руки, руки Амеота сжали мои плечи. Ну все, докричалась. Осознав, что вот прямо сейчас меня, подобно Дорону, выпьют до последней капли жизни, закрыла глаза, крепко смежив веки. Ужас сдавил грудь, дышать стало трудно. Надо сдержаться. Не понимая, к кому обращены слова седьмого, я осторожно посмотрела на него. Пугающий монстр все так же стоял рядом. И неизменная тишина настораживала. Но держала мед уже не меня, а двух собратьев. При этом они выглядели свирепыми, как если бы миг назад намеревались кинуться друг на друга. Все случилось тихо и почти молниеносно. Это буквально читалось во взглядах недавних членов экипажа транспортника. Забыв о наблюдении за экранами, все они настороженно уставились на нас, не ожидая ничего хорошего. Шевеление внизу внесло ясность. Вспомнив о причине своего испуга, я опустила взгляд. А медка! Она странным образом раскачивалась на полу, с хаотичной беспорядочностью шевеля руками. То хватала ими воздух, то тянулась ко мне, то приобнимала себя за плечи или ощупывала свое тело. — Пугайте! — вмешался еще один великан амиот. Скорее всего, обращаясь к двоим собратьям, непонятно почему, потерявшим контроль над собой. Присев рядом с женщиной, он пристально уставился на нее. Не сразу, но она тоже развернулась в его направлении, словно бы прислушивалась. Они общаются без слов? Логично же. Они бывшие фантомы. К чему бы им была нужна речь? Рычание, угрожающее и опасное вновь заставила нервно дернуться. Стараясь сжаться, я силилась отодвинуться как можно дальше от этих двоих. Именно парочка аммиотов вновь проявила признаки агрессии. Причем направлена она была друг на друга. «Успокойтесь! Контролируйте себя!» Голос седьмого звучал спокойно и повелительно, а руки все так же удерживали собратьев, не позволяя схлестнуться. «Или толкнуть меня?» Но еще более странным показалось выражение лица монстра. Казалось, он удивлен. Все они поражены. Бросив взгляд вокруг, я поняла, что бывшие подопытные, набившиеся в рубку, настолько шокированы поведением этих двоих, что это отражается в выражении их лиц. Другие пленники амиотов, подобно мне, едва дышали, стараясь вести себя неприметно. Неужели бунт в рядах сбежавших? «У -у -у -у -у -у -э, риш, риш, я. медка на полу снова затряслась, но на сей раз еще и заскулив, или зашипев, седьмой, продолжавший служить щитом между двумя слетевшими с катушек амиотами, обменялся долгим взглядом с третьим. Именно он и присел рядом с самкой, вероятно, послужив причиной очередного всплеска недовольства двоих смутьянов. Он, она, «Не отзывается!» Третий вдруг проговорил это вслух. «Да!» — кивнул седьмой. «Не понимает!» «Риш! Женщина? Что нам с ним теперь делать?» Мне казалось, что половину разговора я не слышу. Так непонятны были отрывочные фразы, брошенные монстрами. Но на самку Амиотов их диалог неожиданно произвел успокаивающее действие. Она перестала скулить и дергаться. Подняв голову, не сразу, но смогла сфокусировать взгляд на седьмом. «Отлично, Риш, не срывайся, мы разберемся. Просто жди. И учись. Управляй оболочкой». Напугав меня до да икоты, самка вдруг резко мотнулась в мою сторону. Но коснуться не успела. Седьмой с какой-то запредельной скоростью умудрился отшвырнуть забияк в разные стороны и перехватить конечность до того, как ее острые когти впились в мое тело. ⁇ Моя добыча ⁇ Вот и все пояснение, каким бы жутким оно ни было. Выходит, я не просто еда, я собственность этого монстра, и делиться он не намерен. Почему с самкой, первой из представительниц слабого пола у амиотов, увиденной мною, он пытается разговаривать вслух? «Возможно ли, что женщина не слышит их мысленного общения? Риш, ее имя?» «Соберитесь!» Седьмой говорил уже всем, оттеснив аметку от меня и передав ее третьему. За этим пристально следили те два амета, что ранее повели себя странно. «Угроза сохраняется! Отвлекайтесь! Зря!» Его слова, кому бы они ни предназначались, возымели эффекты на меня. «Точно! Станция!» Взгляд метнулся к внешним экранам. «Мы отдалились? Не могли ее обитатели смириться с этим побегом? Я четко это понимала». «Так и есть!» «Что амиоты не учли, это готовности военных на все, лишь бы остановить их. Возможно, бессмысленного, вероятно, безуспешного и стопроцентно самоубийственного стремления бороться до последнего». А потому, несмотря на явные повреждения орудий ведения огня станции, в бой рванули относительно безобидные, малоприспособленные для боевых действий летательные капсулы. Они обычно предназначались лишь для выхода в открытый космос, использовались при ремонтных работах. Сейчас же вылетающие из раскрывающихся технических люков аппараты стремительно шли на таран корабля. Насколько же важным для обитателей станции стал вопрос необходимости уничтожить пленных, если они осознанно рисковали собой, бомбардируя корабль? Скорость реактивных капсул пока была выше, чем у медленно разгоняющегося крейсера, а потому, когда первый камикадзе настиг транспортник, огненная лавина обрушилась на него, затопив невыносимым свечением рубку управления. Взрывы были сильными, но вся их мощь пришлась на внешнюю обшивку. Взорвались капсулы на подлете, а не при соприкосновении. Немыслимое чудо. Именно это спасло транспортный крейсер от разрушения. Прямого попадания такого боезапаса корпус бы не выдержал. Однако отдача от взрывной волны прошлась по кораблю, основательно встряхнув и его, и всех, кто находился внутри я даже не успела схватиться за подлокотники. Непреодолимая сила, разорвав фиксирующие ремни, могучей рукой выдернула меня из кресла и бросила. Я инстинктивно ожидала удара. А переборку, пол, другое кресло. Я неосознанно готовилась к боли. Переломы в таких ситуациях — абсолютная норма. Однако на пути ударной волны, способной превратить мое тело в месиво из костей и плоти, возникло нечто. Что-то не менее сильное успело меня перехватить, удержать и не позволить покалечиться, впечатавшись в потолок. Рефлекторно я уцепилась за эту спасительную мощь, не думая, не анализируя, не контролируя себя. Жажда выжить давлела над всем, сейчас я ухватилась бы и за дьявола. Впрочем, он и был им. Так молниеносно оказался рядом. Лишь когда пришла в себя, сумев сдержать вдох, поняла, это седьмой. И именно он меня поймал. Это в его плечи я впилась своими мягкими и на фоне могучего тела теломета хилыми пальчиками. Это его плоть стала спасительной подушкой, отделив меня от смертоносного соприкосновения с металлом обшивки. Что-то более внятное выдавить из себя, как не силилась, не смогла. А седьмой, пусть и недолго, но вновь с энтузиазмом исследователя всматривался в мое лицо. Что он там видел? Безнадежность и облегчение одновременно? Судорожно, отведя взгляд, поняла, что всех словно скосила. На стене виднелось кровавое пятно. Кого-то из пленников тоже не сдержали ремни. А вот на полу, поддерживая аммиотку, оказались сразу трое. Та самая парочка сцепившихся аммиотов и третий. При этом они порыкивали друг на друга, пытаясь отпихнуть руки друг друга от тела женщины. На этот раз взвыла сирена. Системы корабля среагировали на угрозу. За первой волной идущих на таран капсул пришла вторая. Обитатели станции шли на все, пытаясь уничтожить транспортник. В первый раз нам неимоверно повезло, что странным образом капсулы взорвались на подлете. Однако даже отголоском взрыва кораблю досталось серьезно. Седьмой, один из немногих, кто остался стоять на ногах, одной рукой удерживал меня рядом. Другой, растопырив ладонь, вжался в переборку. Сила, с которой он это сделал, была так велика, что прочный материал прогнулся, словно картон. Впрочем, не меньшее усилие отражалось и на лице седьмого, в этот миг переставшим быть маской. На меня он уже не смотрел. Даже о беспомощной самке все забыли, застыв в предчувствии стремительно приближающейся смерти. Мой взгляд выхватил трясущиеся мелкой дрожью руки Игеря. Он суетливо старался ускорить наш разгон? Но что такое неповоротливый грузовой гигант в сравнении с маневренными реактивными капсулами? К монстрам пришло понимание. Любой ценой, но их намерены остановить. Понимала это и я. Наверняка понимали и другие пленные. Пусть не таким, что мы ожидали, но смертоносный залп все же состоится. И кажется, там нечего ему противопоставить. Осознавая, что это, вероятно, последний взгляд, я подняла его на убийцу напарника. Рарк все же будет отмщен? Все мы будем. Сведенные к переносице брови, приподнятая верхняя губа седьмого, обнажившиеся белые зубы и взгляд. Он словно смотрел куда-то за пределы корабля. Дальше, намного дальше. Я тоже смотрела. На обзорный экран. В глазах еще плясали огненные блики но они не мешали видеть, как неумолимо и синхронно приближаются три капсулы. В этот момент меня разрывали два совершенно противоположных желания, чтобы они промахнулись, пролетели мимо, взорвались раньше времени, и чтобы они все же достигли цели, покончив уже со всем этим кошмаром. Что съели, думали, победили? Неожиданно заорал еще один пленный, до этого никак себя не проявивший. Остальные подавленно молчали, понимая, к чему все идет. Картина боя изменилась в один миг. Транспортник слишком близко, скорости его еще недостаточно. Сейчас он легкая мишень. Фиг вам, а не свобода! Последними словами он словно подавился, потому что корабль пронзила мелкая дрожь, а от обшивки отделилась мутная пленка силового защитного поля, рванувшая навстречу смертоносным подаркам. Мы, столпившиеся на мостике, с одинаковым недоумением наблюдали это зрелище на информационных экранах. Что происходит? Что же будет? Эти вопросы одолевали каждого из нас. Неожиданно ответы нашлись. Пелена остановила капсулы, вернее, послужила барьером, заставившим заряды, которыми они были начинены, сдетонировать. Хлопок. Еще и еще. Несколько взрывов одновременных, разрушительных, не нанесли кораблю никаких повреждений. Он, словно в окутывающем коконе непонятного тумана, был в безопасности, благодаря... Я невольно перевела взгляд на Игеря, ведь только он мог включить систему аварийной защиты. Это же должна быть она? Специфику устройства космических грузовиков я не знала. Что, если их оснащают чем-то подобным? Совершенно невероятным. Однако, мало того, что штурмана я обнаружила сидящим на полу, а не в кресле, так еще и выражение его лица яснее и ясного говорило. Не он это сделал. Больше того, во взгляде сквозило аналогичное моему недоумение. Тогда кто? И что это за туман? Это же что-то материальное? Неужели... Каким-то глубинным наитием я уловила связь между напряженным состоянием удерживающего меня монстра и сработавшей защитой. С внутренней убежденностью поняла причины нашего спасения. Получается, дьявол действительно может управлять системами и механизмами дистанционно. Это их фантомные фокусы? Продолжай, пилот. Кораблю нужно правильное направление. — приказал бесстрастный голос над моей головой, а третий, вынырнувший откуда-то сбоку, навис над несчастным штурманом, придав словам очевидного лидера омётов убедительности. «Не хочешь? Заставим!» — читалось в выразительной позе недавнего пленника. «Это ничего не даст!» — взвыл Игерь, словно очнувшись. Сплёвывая кровь и вцепившись руками в каркас конструкции, пытался забраться обратно на сиденье. Получилось со второй попытки. Руки и ноги мужчины тряслись. Как и голос, в котором слышалось все больше и больше истерических ноток. У крейсера низкий потенциал разгона. Это же просто транспортник. Он даже до границы этой системы не дотянет. Сигнал «Соус» уже послан по всем ближайшим планетам. Скоро прибудет подмога. Вас в порошок сотрут. И нас заодно. Впрочем, кого сейчас волнуют наши жизни? Все это я мысленно отмечала как-то безразлично в лапах чудовища, ощущая себя, как никогда обреченный. «Не твое дело! Выполняй!» Отрывисто припечатал седьмой. Перехватил меня удобнее, оторвав от пола. Подошел к еще одной панели управления, присматриваясь к мерцанию активных датчиков. Коснулся, словно погладил поверхность консоли, и замер, будто задумался. Я ему не мешала, обмякнув в сильных руках безвольной куклой. Не в том смысле, что боялась пошевелиться, хотя в этом как раз была изрядная доля истины. Тело словно онемело парализованное ужасающим предчувствием расправы. Нет, я не мешала седьмому в буквальном смысле. Казалось, он и не замечает веса моего тела. Так ребенок между делом таскает любимую игрушку, с которой не хочется расставаться. Мне ничего не оставалось, кроме как смириться с неудобным положением. Все лучше в сравнении со смертью. Не имеющие опоры ноги нелепо болтались, дышать было трудно. Перехватившая поперек груди рука давила, сжимая тело тисками. Но ничто из этого не заставило бы меня шевелиться. Все стерплю, лишь бы не напоминать аммиоту о себе. Билась единственная мысль в голове. Жить хотелось отчаянно и вопреки всему. Что стало с другими пленниками аммиотов? Те, кого не удержали крепления, погибли. Кто-то, подобно Игерю, просто ударился. Другие отделались испугом. Но бросаться на помощь или хотя бы попробовать окликнуть друг друга никто не пытался. Возможно, подобно мне, думали, что гибель для них неизбежна. И, вопреки всему, отчаянно желали выжить. А монстры, наоборот, едва ударная волна угасла, активно задвигались, поднимаясь с пола, перемещаясь по рубке и... принялись помогать себе подобным. Даже среди амиотов не все оказались такими стойкими, как мой преследователь. Или же они хуже контролировали новообретенные тела. Та женщина, что прежде лежала у моих ног, сейчас уже сидела, бестолково вертела головой и покачивалась, словно от слабости. Рядом с ней на колени опустился амиот из числа тех, кто чувствовал себя уверенно. Он осторожно положил руки ей на плечи и молча пытался поймать расфокусированный взгляд. Рядом с необъяснимой напряженностью, наблюдая за ними, замерли те двое, что недавно едва не подрались из-за внимания дамы. Неподвижным по-прежнему оставался лишь седьмой. Не знаю, чем ему так приглянулась консоль, но свободной руки он от нее не отнимал. Мне даже показалось, что в его груди заклокоталось что-то низкочастотное, похожее на мурлыканье. Довольное, умиротворенное. Что это могло значить? Гадать и искать разгадку можно было бы долго. Вот только Амиот сам ответил на мой безмолвный вопрос. Синхронизация. Двигатель любит энергию, как и я. Я вздрогнула и вывернула шею, чтобы встретиться своим наверняка шалелым взглядом с сиреневым сиянием глаз чудовища. Задохнулась, осознав, что это не совпадение. Он на самом деле ответил «Мне!» И этим потряс до глубины души. Каждый миг этого плена я ожидала гибели подобной смерти экс-напарника. Вместо этого Амиот со мной заговорил. Зачем он это сделал? Как? Словно мои мысли прочел. Но ведь я не произнесла вслух ни единого слова. Ответов не было. Мой пленитель больше ничего не сказал, а его взгляд ушел в сторону. Объектом интереса седьмого вновь стал и герь. Теперь скорость достаточно? Равнодушно поинтересовался Амед. Едва штурман кивнул, потрясенно взирая на столбики невообразимо быстро стремящихся вверх контрольных показателей, продолжил «Как скоро ты запустишь другой двигатель?» Другой. Да, у крейсера ведь два способа движения. Сейчас мы летим на обычных маршевых, или, как их проще называют, планетарных двигателях. Они хороши в обычном пространстве, внутри звездных систем, для полетов между планетами. Однако межзвездные расстояния, куда более масштабные, требуют иного принципа движения. Через тонкую структуру подпространства и работы иного типа двигателя, плазменного. Мне штурман хрипло закашлялся, не то от растерянности, не то от страха. Координаты нужны, без них. Любые. Бесстрастно перебил его Амиот. Сейчас нет точной цели. Просто уйти. Потом изменим. Во время погружения сменить направление будет нельзя. Авторитетно выдал и герь, и тут же вжался в кресло, жалея о своей реплике. Опомнился, что только что лично наблюдал невозможное, хотя реальных причин для такой реакции не было. Третий на его заявление никак не отреагировал, а седьмой — неважно. Отмахнулся, как от мухи, и повторил вопрос. Когда? Через шесть часов. «Нам потребуется не только высокая скорость. Нужно выйти в околозвездное пространство». Устроил Амиота такой ответ или нет, я не поняла. Он внешне спокойно отвернулся и направился к креслам, что чудом остались прикрепленными к полу. Меня так и нес с собой, словно невесомую, придерживая рукой. Едва Амиот развернулся, как и герь попал в поле моего зрения». Злость в карих глазах штурмана и кривую усмешку-гримасу на лице увидеть я не ожидала. Он... он блефовал? Понимание пришло пронзительным наитием. Он специально назвал больший срок, чтобы успел появиться вызванный на подмогу флот? Это ловушка? Моя мысль странно совпала с резкой остановкой Амиота. Седьмой словно споткнулся, хотя пол был ровным, оглянулся на Игеря, перевел взгляд на меня и неожиданно отпустил. Лишённой опоры, я рухнула на жесткое покрытие пола, невольно зашипела от боли, прострелившей колени, и охнула. Это аммиот тут же исправил свою оплошность, мгновенно дернув мое тело вверх и поставил на ноги. Подтолкнул к свободному креслу, приказав «Сядь!» и исчез. То есть ушел из рубки, оставив меня в недоумении. То ли он так ничего и не понял, то ли наоборот. «Очень хорошо понял и потому решил что-то предпринять. Но что? Может осмотреть корабль? Он ведь вряд ли знает все его возможности, вот и хочет понять, что можно сделать». Размышляя, я устраивалась и пристегивалась, настороженно поглядывая на занятых какими-то своими непонятными делами амиотов. Кто-то разминался, словно впервые пробуя возможности тела, кто-то, подобно седьмому, отглаживал ладонями настенные панели. Кто-то переговаривался, не всегда членораздельно, но, несомненно, разумно. Кто-то внимательно рассматривал пленников, не только издали, но и вблизи, склонившись над сжавшимися от ужаса телами и хищно щупая волосы, руки, ноги. К счастью, ко мне больше никто не подходил. Видимо, авторитет седьмого, заявившего на меня права, был незыблем. В некоторой степени это радовало. Хоть в чем-то мне нечего опасаться. Напряжение последних часов и так было запредельным. Казалось, еще немного, и я не выдержу, просто сойду с ума. Да, станция осталась позади, и прямая угроза миновала. Однако в глубине измученного страхом и ожиданием расправы сознания и я понимала. Это временно. Сообщение о побеге наверняка послано. Чтобы отреагировать, военным не потребуется много времени. Уверена, не пройдет и суток, как у нас на хвосте будут самые грозные крейсеры, входящие в состав Космофлота Конфедерации. Что смогут им противопоставить завладевшие грузовым транспортником эметы? Ничего. Здесь нет оружия. Так что мы погибнем. Но не прямо сейчас. Последняя мысль удивительным образом принесла с собой облегчение и накатила слабость. Даже сонливость, заставившая закрыть глаза вопреки обстоятельствам и пережитому колоссальному напряжению. Вздохнув, я обмякла, позволив одеревеневшим от напряжения мышцам расслабиться. Наверное, задремала, потому что очнулась от странного звука. Вскрика, скулежа, стона. Глаза быстро скользнули по рубке управления. На первый взгляд в переполненном помещении никто не шумел. Пленники, подобно мне, устало безмолвствовали, обреченно вжавшись в кресло или, сидя на полу, прислонившись к стенам. Аметы вели себя по-разному. Те, что лежали на полу, вяло трепыхались. Другие деловито осваивались. Четко и бесшумно перемещались, шаг за шагами следуя новую для себя обстановку. Панели управления, скрытые в стенах механизмы. Они, словно коллективно, не сговариваясь, решили разобраться с устройством звездолета. Заподозрив невероятную обучаемость недавних подопытных, я думала об этом уже с долей смирения. Новый стон заставил вздрогнуть. Теперь определить источник звука труда не составило. а Аммиотка. К ней тут же метнулись двое ее собратьев. Отталкивая друг друга и огрызаясь, они пытались дотронуться до несчастной. Желали ободрить, успокоить? Или в основе их действий лежал иной смысл? Я этого не понимала. Видимо, как женщина, которая точно не стремилась к контакту. Раскачивалась, отклонялась, шарила руками по своему телу, большей частью по животу, и поджимала ноги под себя. Если прибавить к этому резкие вскрики, с ней точно что-то неладно. Словно она страдает от боли но не объяснить, не сказать не в состоянии. Живот болит? Вероятно, так. Кто же знает, что делали с иметкой в лаборатории? Не просто же так женских особей держали отдельно. А эти только зря дергают ее, добавляя хлопот. Подобно остальным пленным, я сидела тихо, наблюдая за суетливой компанией и анализируя их странное в сравнении с другими ометами поведение. Ведь никто больше к этой самочке не кидался. С чего тогда у этих двоих такой интерес? Они хотят привлечь ее внимание и не понимают, как это сделать? Ведут себя так, словно готовы биться не на жизнь, а на смерть. Нашли время. Вспомнились обсуждения коллег. Об аммиотах говорили, как о бесчувственных, лишенных привязанностей тварях. Что тогда я сейчас наблюдаю? Эти взаимные отталкивания больше всего походят на своеобразные брачные игры. Странно, такие страсти и при таких обстоятельствах. «Объясни им», — внезапно приказал седьмой. Обернулся, в меня, свой жуткий взгляд. Он не двинулся с места. По-прежнему стоял в метрах в пяти у одного из экранов системы управления. Но у меня возникло ощущение, что Амиот совсем рядом что мы с ним лицом к лицу. Молниеносно вытянувшись и забыв о недавнем бессилии, я перестала дышать. и за всех сил пыталась понять, о чем он, кому им. Ответ на вопрос нашелся быстро. Если седьмой вновь отвернулся к экрану, то пара агрессивных аминотов стремительно переместились ко мне. Во рту моментально пересохло. Три оскаленных физиономии в непосредственной близости... Я не смогла даже пискнуть. Больше всего хотелось зажмуриться и приготовиться к последнему вздоху. Однако секунды бежали, а меня никто не убивал. Больше того, все они смотрели пристально, вжидательно. Помогай! Можешь, знаю. Третий, которого я уже с легкостью узнавала, сопроводил указание жестом в сторону Амётки, доказывая, это для нее они ждут помощи. До меня дошло. Мой пленитель снова услышал мысли и передал их своим собратьям. Ну что я должна им объяснить? Что я вообще могу сделать? Как так выходит, что мне понятно больше? У нее... Я сипло сглотнула, с трудом выдавив из себя первые звуки. Мысль тут же пропала. Все три аммиота подались еще ближе. Острые клыки недавних подопытных пугали до одуре. Но их бесноватая самка вновь заскулила, напомнив о себе, и одновременно зарычал седьмой. Троица тут же отпрянула, позволив мне собраться с силами и договорить. У нее живот болит, наверное. Как помочь? Неожиданно быстро сообразил третий. Два других амета поддержали его резкими кивками. Я опешила. Что я знаю об их созданных искусственных телах, чтобы давать такие советы? Но признаваться в неведении было откровенно опасно. И потому пришлось придумывать на ходу. Надо успокоить. Как? Заладил. Если б я знала. Нужна забота. Парализованная долгим страхом, сознание выдавало лишь какие-то нелепости. Такие человеческие банальности. Обнять, согреть, утешить. Поддержать, одним словом. Она же женщина. Болеет. Как еще назвать ее состояние? Возможно, не понимает, что происходит, и ей страшно. Нет, что за бред я несу? Какие страхи? Все это не про монстров. а Амедка, как ни крути, одна из них. Страшно, даже жутко здесь совсем не им. Мне хотелось визжать в голос, но я лишь судорожно подбирала слова, осознавая требовательное внимание. Вдруг убьют за молчание. Обнять. «Утешить? Поддержать?» Они не поняли. «Проклятье!» «В их восприятии должно быть нет подобного!» «Мне конец?» «Разозлил и чудовище!» «Покажи!» Вновь отрывисто рыкнул седьмой. Он хоть и стоял спиной к нам, но, очевидно, следил за происходящим. Другие пленники тоже с ужасом косились на меня и на странных аммиотов. Все ждали. И я поняла. Иного выхода нет. Аметка пугала, реально пугала своей непредсказуемостью, но трое ее соплеменников казались угрозой куда большей. Встала я не с первой попытки. На трясущихся ногах, со страхом оглядываясь на следующих за мной по пятам амиотов, отправилась к странной женщине. Заставила себя присесть рядом с ней, мысленно уже представляя, как ее когти впиваются в горло или появляется эта их фиолетовая муть, способная отделяться от тела и укутывать, удушая туману. А медка замерла, перестав раскачиваться и стонать. Она явно селилась фокусировать на мне взгляд, однако агрессии не проявляла, и я, набравшись смелости, протянула дрожащую руку, чтобы успокаивающе погладить ее по волосам. Кажется, в этот миг глаза округлились у всех. У Амиотов от непонимания смысла моих действий, у пленников от моей беспрецедентной отваги. Впрочем, последнее ей сама не могла объяснить. Самка вздрогнула. Выглядело это как судорога, прокатившаяся по телу, и потому трое ее защитников молниеносно подались вперед. Я зажмурилась в предчувствии расправы, но в повисшей тишине пораженно осознала. Женщина не отпрянула, а наоборот, прильнула ко мне уже сама. Искала поддержки, инстинктивно я приобняла ее за плечи, интуитивно распознавая страх той, чья кожа оказалась прочнее брони. Ощущать ее в такой близости, зная устрашающие возможности организма, было сумасшествием. Сердце колотилось в груди, не позволяя дышать ровно. Открыв глаза... Я испытала шок от взглядов самцов омиотов которые смотрели так словно: Это же не зависть? Или именно она? Они желали быть на моем месте? Сама бы я точно предпочла побыть в стороне, но вместо этого снова пришлось погладить опасную чужачку по волосам. Тише, тише! забормотала мягко, как ребенку. Все будет хорошо. Получилось? Почему нас не. «Воспринимает». Я поняла вопрос третьего, успев подумать. «Куда катится мир?» Сутки назад я полагала их подопытными. Затем – самым страшным возмездием во Вселенной. А сейчас – почти мирно беседую. «Вы слишком напористы». Попыталась облечь предположение в слова. «Это ее пугает?» «Или беспокоит?» «Или…» «В общем, держитесь в стороне» замолкнула, осознав, что посоветовала. И кому? Впрочем, меня не выпили за дерзость. Более того, все трое дружно отступили на пять шагов. Причем с таким напряжением, словно бы преодолевали собственный протест. А в фиолетовых, жутковатых глазах врагов мне почудилась обида. Жуть. Кажется, я схожу с ума. Больно. Сочла за лучшее переключиться на медку. Она заскулила. Мужчины напряглись, но сдержали очередной порыв, сохранив дистанцию. Это вдохновило и обнадежило настолько, что я ляпнула очередную милосердечную нелепость, не подумав, что амиотом подобное неведомо. «Нужна ласка, мягкие прикосновения. Это успокаивает». Испугалась, что они не поймут, и добавила. «Женщины любят нежность. Она нравится им больше, чем угроза». В рубке транспортника в очередной раз повисла пораженная тишина, разорвал которую новый всхлипометки. «Тут плохо!» – я неуверенно указала на ее живот, и руки женщины неловко устремились туда же. Набравшись смелости, медленно, стараясь не давить, я начала поглаживать проблемное место по часовой стрелке, так, как это делала сама, ощущая дискомфорт или боль. Сквозь эластичную материю, лишь частично скрывающую кожу, ощущались твердые мышцы. Тело было нечитамо ему. Мощное и прочное, хотя и я тренировками не пренебрегала. Даже дико осознавать, что такое существо испытывает боль. от чего Мне отчаянно хотелось, чтобы у моей странной подопечной был приступ голода или какой-то мышечный спазм на фоне стресса. Мысли быстро переметнулись к станции и разговорам в лаборатории. Это все чертовы эксперименты. Возможно, ометка беременна, и что-то пошло не так. Или даже так, но... Каковы ее шансы выносить ребенка? Что с ней будет происходить дальше? У этих монстров прежде не было тел, вряд ли они что-то о них знают. Хорошо. Ометка впервые издала раздельный звук. Интонации мне показались довольными, и, судя по тому, как встрепенулись мужчины-амиоты, их это тоже обнадежило. Ее имя Риш, я лихорадочно перебирала в памяти все, что они говорили. Да. В бесстрастном ответе все же уловила от Алику сомнения и растерялась. В самом деле они же не могут не знать собственных имен, или у них нет необходимости в подобном. Может, они опознают друг друга как-то иначе? «Риш! Риш!» Обратилась я к Амьотке, которая все еще выглядела дезориентированной. Второй рукой похлопала ее по спине, привлекая внимание. Ее соплеменники цепко следили за каждым движением, в готовности действовать, если... Если что, они думают, я могу ей навредить? Это безопасно! Постаралась убедить их и ослабить бдительный контроль. Меня саму трясло от страха. Казалось, иду по минному полю. Я лишь надеюсь успокоить, Риш. Надо установить с ней контакт и узнать, в чем причина паники». Эта шумная аммиотка была не единственной представительницей новоявленной расы, кто вел себя заторможенно и неадекватно. Но бдительная троица мужчин приклеилась именно к ней. Впрочем, третьего вероятнее всего приставил к ним седьмой для контроля за внезапно проявившими друг к другу агрессию собратьями. Наверняка потому, что соображал он быстрее. По крайней мере, со мной согласился. Да, нужно. Мы пытаемся. Не можем. Это он об их мыслесвязи? Или что там между ними за чертовщина? Чувство усталости притупило мои инстинкты, как и способность размышлять о происходящем. Я просто плыла по течению. Возможно, ей холодно или неудобно. Продолжила выдвигать версии, поскольку, прижавшись ко мне, амьотка стала меньше дрожать. Попробовать укрыть и уложить так обычно становится легче. Нам нужно этому... Амьот, один из тех, что сцепились между собой, запнулся, словно не зная, как выразить словами мысль. Содействовать. Вопрос обескуражил. «Зачем тогда они так рвутся к ней, если не для помощи? Вы должны!» Даже немного рисковато буркнула в ответ. «Она одна из вас, к тому же женщина, ослабленная и, возможно, больна. Разве не ваш долг, как мужчин, позаботиться о ней?» Амёты переглянулись и уставились на меня с недоумением. «Я же запоздала, осознала. Навязываю им свои представления. Возможно, у них каждый сам по себе». Женщины, эм, я замялась, слабее, обычно, поправилась, напомнив себе, что речь не обо мне подобных, а об универсальных чудовищах. Задача более сильных — защитить и поддержать. Тогда она, я в очередной раз запнулась, вновь осознав, что, говорю, странные для них вещи, сможет отблагодарить позже. «Нет, ну это же в основе логики». Даже у этих некогда бестелесных должна быть признательность, благодарность. Они же как-то сосуществовали вместе. Что она сделает? Я так старалась, а в итоге ометы все равно меня не поняли. Тоже погладит вас по голове. Сдалась, представив, что говорю с двухлетним ребенком о странных для него вещах, со смертельно опасным двухлетним ребенком. Или обнимет, или поможет вам в будущем. В любом случае она как-то станет ближе. Вся троица вдруг подскочила. Я от неожиданности дернулась и прикусила язык. Болезненно прищурившись, смотрела, как они метались по переполненной рубке. Впрочем, пленники, которые, в свою очередь, старались ничем не привлекать внимание пленителей, их мало заботили. А другие ометы напрочь игнорировали суету с Риш. Кусок непонятно откуда взявшегося пледа. С мясом вырванное из креплений кресло, содранная с него острыми когтями мягкая обшивка, в мгновении ока ставшая напольным матрасом. Удобное утепленное спальное место появилось словно по волшебству. Продолжая похлопывать и тихо звать по имени, с помощью мужчин я уложила чужачку на импровизированный матрас. Но она не позволила мне отвести руку, ухватившись за нее. Впрочем, угрозы в этом прикосновении я не ощутила. «Я могу!» – протянул свою жутковатую руку к моей один из аммиотов. Нервно замерев, я не сразу сообразила, что он тоже хочет погладить женщину. «Наверное». Результат предсказать не могла. Но, вновь проявив отвагу, осторожно взяла запястье аммиота и притянула его кисть к голове аммиотки. Боковым зрением заметила, что седьмой мгновенно обернулся. Его взгляд, устремленный на наши руки, едва ли не спепелял. «Только не давите!» Я с усилием разогнула скрючившиеся пальцы амёта, которые окаменели, словно неживые. «И медленнее!» «Так!» «Хорошо!» Ко мне, вернее, криш, тянули свои руки и двое других ее попечителей. «Седьмой зарычал!» Но я не смотрела на него, сосредоточившись на том, чтобы не спугнуть наметившееся взаимопонимание с этими странными существами. Укроем одеялом. Мы дружно подтянули бывший плед к подбородку женщины, и мой взгляд почему-то устремился к третьему. Можешь погладить ее живот, только бережно. Вид когтей, что на моих глазах вспороли не одно горло, заставлял усомниться в возможности это делать. Но Амёд неожиданно кивнул. И с такой осторожностью укоснулся тело Амётки, что я даже приоткрыла от удивления рот. Смертоносные руки оказались способны и на прикосновение, схожие с колыханьем крыльев бабочки. Впрочем, первый из пришедших на подмогу Амётов также невесомо продолжал трогать волосы женщины, выполняемые рекомендации по ее утешению. «Хорошо», — одобрила я их старания. «Теперь надо что-то решить с пищей» или дать попить. Обычно все это помогает согреться и обрести чувство покоя. Вспомнив, как на станции происходило кормление, и смутившись, я умолкла. «Хорошо. Еда. Где? Тут?» Топтавшийся с непрекаянным видом омёд, немедленно ухватился за мои слова. Однако прежде чем я ответила, он сам сообразил, что имеется другой источник информации. А может, ему подсказали? Я не была в этом уверена. Просто он неожиданно потребовал ответа не у меня, а у Игеря. Следуя направлению руки штурмана, Амиот в одно мгновение выдрал вместе с замком дверцу бокса с неприкосновенным запасом на случай экстренной необходимости и теперь рассматривал оказавшуюся в его руках пару вакуумных упаковок типовых продуктовых пайков. «Это! Такую еду легче усвоить!» Я ткнула пальцем в пакет из жидкой пищей. Наверное, ометы тоже вспомнили, как поначалу давились крупными кусками, и потому мое указание выполнили без возражений. Приподняв голову ометки, я сама приставила к ее губам вскрытую упаковку и принялась по капле выдавливать содержимое в рот. Проделывать все это в непосредственной близости от острых клыков было делом смертельно опасным. Я полностью сосредоточилась, стараясь не обращать внимания ни на злой, осуждающий взгляд Игеря, ни на шокированные взгляды других пленных. Разве у меня была возможность отказаться от содействия? Ни на миг я не забывала, что эта присмиревшая и даже послушная троица молниеносно может перевоплотиться в дьяволов и утянуть мою жизнь. Проглотить еду у чужачки получилось не сразу. Она закашлялась, подавившись. Но тут уже помогавшие мужчины подсказали. Риш, не протився. Расслабь горло. Позволь этой субстанции попасть внутрь оболочки. Наперебой принялись убеждать. Я ждала, понимая, что тут мой опыт минимален. И мысли не возникало воспрепятствовать их усердным попыткам сделать для женщины все возможное. Скорее наоборот. Сейчас я чувствовала себя словно на голову выше этих сверхсуществ. В чем-то настолько простом они оказались несведущи, как малые дети. Очевидно, эти существа по сути своей были совсем иными. Потом ее надо напоить, указала ометом на пакет с жидкостью. Только не спешите. Пользуясь тем, что их внимание полностью сосредоточилось на пострадавшей соплеменнице, я отползла и устало прижалась затылком к стене. Оставалось надеяться, что пища, вода, тепло, а также поддержка себе подобных приведут омётку в норму. А версии с беременностью я не хотела и заикаться, не представляя возможную реакцию. «Оберегайте ее, посоветовала устала, шевеля губами. «Грейте, для этого можно лечь рядом и обнять». Но тут же подумала, что такая возможность может вновь столкнуть эту троицу. «Хотя нет, просто будьте рядом» особенно если что-то опять начнется. Накликала. Как поняла, как почувствовала, не знаю. Словно неведомая сила заставила в этот миг распахнуть глаза и устремить взгляд на седьмого. Внешнее в нем ничего не изменилось. Только я вдруг осознала. Все эмиоты, которых я могла видеть, смотрели в эту секунду на него. Молча. Выглядело это зловеще. Даже троица, немногим не ворковавшая над эминуткой, застыла напряженными изваяниями, словно бы прислушиваясь к голосу в своих головах. Или так и было? Холодом неведомого ужаса пронзило тело. Вздрогнув, я инстинктивно обхватила руками плечи, в один миг забыв об усталости. Вот то, чего я страшилась, не желая верить, что жизнь оборвется на взлете и одновременно молила, понимая, что допустить побег подопытных нельзя. Нас догнали. Седьмой молниеносно обернулся. Взглянул так, словно знал, это именно мои зубы застучали от страха в наступившем безмолвии. А я во все глаза уставилась на его непривычные сиреневые радужки, ощущая почти транс. Даже не заметила, как эмьот приблизился осознала лишь, когда он с привычной легкостью подхватил меня, поднимая с пола. Шагнув к ближайшему сиденью, не глядя, вышвырнул из него другого пленника и усадил мое обмякшее тело, немедленно зафиксировав всеми возможными креплениями. Потребовалось ему на это пара секунд. От стремительности происходящего у меня в глазах потемнело. Но седьмого рядом уже не было. Он отошел и развернулся лицом к обзорному экрану. Участь других пленников его не заботила. Какое-то время я по инерции пялилась на спину своего похитителя. Прежде чем осознала, все вокруг пришло в движение. Неудивительно. Вслед за седьмым, взглянув наконец на экран, я обмерла. На фоне черной бездны космоса, словно белые рощерки возникали и превращались в яркие неподвижные блестки космические корабли. Началось. Тех, кого отправили на перехват, было много. Немыслимо много. Досчитав до двадцати, я сбилась со счета из-за синхронности появления кораблей. Конечно, все это видели и другие пленные. Кто-то из них подавленно молчал, реально оценивая собственные шансы как нулевые. Других накрыла паникой. и Я слышала монотонный обреченный скулеж. Вот только седьмой на потенциального противника уже не смотрел. «Лишь Нейгеря. Запускай плазменный двигатель». Спокойно приказал, а я сообразила. Отвлекшись на суету, перестала следить за временем. Пока мы возились с медкой транспортник уже вышел в свободный космос и набрал нужную скорость, чтобы начать переход в подпространство. Штурман от взгляда имета сначала покраснел, потом побледнел, судорожно дернулся и сипло выдал. «Нельзя!» У нас прямо по курсу подпространственное искажение. Оно помешает создать свою зону погружения. Врал? Нет. То есть частично. Искажение действительно было. Именно из него и появлялись крейсеры. Но свою зону наш корабль все равно создать мог. Вот только последствия полета сквозь нее будут непредсказуемы. «Разве я спросил?» «Мнение». А по-прежнему не сводил глаз со штурмана. С таким же спокойствием вели себя все бывшие пленники, которые находились в пределах видимости. Как же их непрошибаемая невозмутимость контрастировала с ужасом, что деморализовал меня? «Это приказ! Это самоубийство!» Истерично выкрикнул Игерь и захрипел, когда рука неизвестного мне Меота схватила его за горло и выдернула из кресла. Одно мгновение, и тело мужчины с такой силой впечаталось в стену, что, казалось, тот испустил дух. По крайней мере, сознание он потерял точно. А когда серокожие пальцы разжались, безвольным кулем рухнул на пол. Единственный пленный, способный управлять транспортником, вышел из игры. Что творят аметы? Подобно другим, я судорожно пронаблюдала молниеносную атаку на Игере. Каждый из нас сейчас разделял мнение штурмана. Шансов нет. Или это признак запредельной паники? Той, чьи приметы я безрезультатно осилилась рассмотреть на их невозмутимых лицах. А торопила, уставившись на несчастного, я не сразу осознала стремительное перемещение седьмого. И теперь сосредоточенно рассматривал рабочую панель, вводя ладонями в нескольких сантиметрах над ней и не касаясь датчиков. Неужели он разберется в принципах работы системы корабля и в том, какими управлять? Настолько отчаялся, что пытается сам спасти транспортник, направив его в подпространство. Это будет настоящая фантастика. Хотя, страшась даже мельком взглянуть на внешний экран, сейчас неумолимо демонстрирующий приближение преследователей, я уцепилась за идею спасения. Таков инстинкт самосохранения. Даже на пороге гибели больше всего думается о жизни. Что, если бы был способ? Имелась объяснимая вероятность. А ведь она на самом деле существует. Наверняка координаты точки выхода штурман заранее ввел в систему, и параметры программы и погружения уже рассчитаны. Осталось лишь нажать правильную кнопку. Тут даже дилетант не ошибется. Вон как недвусмысленно мерцает, привлекая к себе внимание... Сенсорная панель контроля за движением в подпространстве. И активатор запуска не заметить трудно. Он в самом ее центре. Нужно всего лишь утопить до упора кнопку механической блокировки и провести пальцем по шкале, увеличивая мощность плазменного двигателя. Слева направо. Именно так было написано в методичке по пространственным перемещениям, которые мы разбирали на занятиях, исключительно в общеразвивающих целях. Я мысленно сейчас видела этот текст и пусть в теории, но хорошо знала последовательность манипуляций. Каким же все кажется простым? И одновременно я понимала это непостижимо сложным. Кто бы решился на подобное в свистопляске надвигающегося конца? Я бы не решилась. Хотя представила, как все происходит, и вздрогнула. По трем причинам. Первая. Рука Амёта проделала все то, о чем я так отчаянно раздумывала. Вторая. Пол и стены корабля мерно задрожали, реагируя на включение плазменного двигателя и установки формирования зоны погружения в подпространство. Третья. Седьмой обернулся, бросив на меня взгляд, полный обжигающего внимания и... признательности? Ох, нет! Сердце едва не разорвалось в груди, а глаза распахнулись до предела от потрясения. Что же получается? Это я ему подсказала, как действовать. Своими собственными мыслями подтолкнула к отчаянному шагу и лишила нас, пленных, пусть призрачной, но надежды на освобождение. Впрочем, о чем я? Посмотрев на экран переднего обзора, едва истерично не засмеялась. Горько и зло. Никто, конечно, не собирался нас выручать. Целью военных кораблей, что сейчас спешно перестраивались, уходя с траектории нашего транспортника и занимая стратегические позиции на траверсе, было совсем иное. Уничтожение, полное и безоговорочное, не подразумевающее ни переговоров, ни требований к амиотам сдаться, ни выдать заложников. Нас просто обстреливали. Нас расстреливали. И это были уже не капсулы со взрывчаткой. Разрушительная, но не такие уж опасные, пока не соприкоснулись с обшивкой. Сейчас же на нас обрушилась мощь полноценных залпов новейшего оружия, которым были оборудованы боевые крейсеры. И я уверена, если бы не защитный силовой экран, от транспортника в первый же миг обстрела осталась лишь горстка пепла. Однако эта незамысловатая защита не могла продержаться долго. Слишком неравными были силы. Стандартный силовой экран, рассчитанный больше на отражение ударов метеорных потоков, сейчас противостоял ошеломительно превосходящим возможностям противника. Убийственные бело-голубые молнии сменали защитное поле, с каждой секундой все сильнее прижимая его к корпусу и безжалостно отбирая энергию. Еще немного, и страшные испепеляющие заряды разнесут в клочья обшивку. Огненным шквалом ворвутся в рубку, сжигая все, что окажется на пути. Корабль словно дрожал, и все мы, пленники, запечатанные в его нутре, содрогались вместе с ним. Одно утешало — надолго происходящее не затянется. В ожидании нестерпимой боли я зажмурилась, сжалась в кресле, потянув ноги и вцепившись в подлокотники, сведенными судорогой пальцами. Удар. Второй. Третий. Снаряды попадали в такт биению сердца, и я их считала, гадая, на котором оборвется моя жизнь. Уже сейчас все прекратится. Навечно. Однако трагичный финал не наступал. Мирный гул по-прежнему нарастал, свидетельствуя о нормальной работе двигателя и продолжении процесса погружения. В рубке было тихо, если, разумеется, не прислушиваться к перемещениям аммиотов. Но и они двигались с возмутительной невозмутимостью. Глаза я рискнула приоткрыть. Чернота космоса медленно заволакивалась серым маревом подпространства. Однако огненный шквал никуда не исчез. Он с прежней неистовостью рвался внутрь корабля. Но защита, пусть мерцающая невероятно близко к корпусу, еще держалась. И это поразило. При таких мощностях атаки ее уже давно должно было развеять. Но как? В голове возникло единственно верное предположение. Возможно ли это основа вмешательства амиотов? Пораженная неожиданной догадкой, я впилась взглядом в лицо седьмого. Приопустив веки и прижав ладонь к панели управления, он выглядел погруженным в себя, словно бы пребывал в глубоком трансе. Это ощущение усиливали раскачивание его тела в том же ритме, с которым энергетический щит содрогался от прямых попаданий, выгибался и, распрямляясь снова, отражал смертоносные лучи. Словно сейчас это делал сам аммиот, а не защитные модули корабля, генерирующий силовой экран. Возможно, так и было. И какими же должны быть его силы, чтобы в одиночку держать удар коллективных залпов, Страшно представить. Но все же, как ни старался седьмой, защита просела. Я глаз не отрывала от экрана, поэтому и уловила момент, когда буквально на секунды она засбоила, вспыхнув ярким всполохом, и исчезла. Да, энергетический экран тут же вновь набрал силу, однако именно этих секунд хватило, чтобы в корабль, уже практически полностью погрузившийся в марево подпространство, прицельно точно попал разряд. То, что произошло дальше, я даже не сразу осознала. Лишь когда пришла в себя, поняла, тряхнуло нас знатно. Энергоснабжение пострадало. Включилось тусклое аварийное освещение. Наверняка повредились еще какие-то системы корабля. Не просто же так завыла сирена в глубине коридора, а в воздухе тревожно запахло гарью. И все это на фоне многочисленных стонов. Тех, кто не стоял на ногах и ни за что не держался, раскидало по всему помещению. Впрочем, среди пострадавших не было амиотов, или же они никак не демонстрировали свою боль. Более того, некоторые из них успели придержать других, как, например, воинственная парочка, оберегающая от травм распластанную на полу амиотку. Седьмой тоже устоял, и сейчас из-под лобья смотрел на обзорный экран, где больше не было космоса. Корабль окончательно ушел в подпространство. Мое сознание отказывалось верить в это. «Как?» а мед же совершенно спокойно перевел взгляд на пришедшего в себя и выразительно указал пальцем на панель управления и припечатал непререкаемо. «Теперь ты». На этот раз штурман, переживший удушье и последовавший удар, безропотно забрался в кресло пилота. Стирая кровь, стекающую по щеке от рассеченной кожи на виске, зашипел от боли. Надо было видеть, каким взглядом он проводил спину Амиота, Словно бы на его глазах последний умер и вновь воскрес. До всех нас медленно, с трудом доходила очевидная истина. Преследователи остались ни с чем, а вопиющий и по всем законам мироздания невозможный побег подопытных состоялся. Они ускользнули от военных. Не знаю как, но аметы выиграли и этот раунд.